Глава шестая Соня дернулась и полезла из машины, видимо, тоже что-то услышав. Дверь осталась открытой. И вот тут голос стал разборчивее. «Вика, стой! Куда? Стой!» Люба кричала громко, пронзительно, на грани истерики. Та же самая фраза повторилась уже несколько раз. Стас отряхнула. В голове застучала, будто вся кровь прилила к лицу. Он распахнул дверцу и выскочил, вывалился из машины. Ноги тут же увязли в песке, он упал. Но не переставая перебирать руками и ногами, словно с трудом стартующая ракета, он пополз, смог подняться и уже на полной скорости помчался на крик. Вовремя, в отблесках костра, белым бликом на темной воде маячила Викина футболка метрах в трех от берега. Девушка вошла уже по пояс. Мощное течение начало ее сносить. Она почти не держалась на ногах, запнулась, скрылась под водой с головой. Долгих три удара сердца не показывалось. Стас втянул воздух и прыгнул, как гепард, как тигр на добычу, распластавшись в воздухе. Провалился в ледяную воду, но ухватился за тонкую ткань футболки, рванул на себя. Как целое осталось? Выпрямился, поднялся над поверхностью, разметал тяжелые брызги, с хрипом втянул воздух. Уперся ногами в неверное дно, заскользил, поймал камень и до боли в спине выгнулся против течения. Вик удержал крепко, тянул на себя, не давал реке забрать ее. Шаг за шагом, мелкими подвижками потащил к берегу. Вика сначала вырывалась, кричала, но затем успокоилась и даже пошла сама, когда воды стало по колено. Тут течение уже не валило с ног, позволяло ковылять. Стас перехватил поудобней, взяв Вику за локоть. Теперь уже не отпустит. Та снова дернулась и вдруг с шумом втянула в воздух. Разревелась. В голос со всхлипываниями. Мечащаяся все это время по берегу Люба заскочила в воду, схватила Вику за другую руку, помогла вывести на берег и отпустила. Вика вмиг ослабла, ноги подкосились и она осела на холодный песок. Стас успел присесть раньше, и женщина привалилась к нему боком, все так же вздрагивая от рыданий, не скрывая слез. Просто сидела, пока не начала дрожать от холода. От ее мокрых волос слегка пахло рекой. Футболка прилипла к коже, а руки покрылись крупными мурашками. Кто-то подскочил с сухим полотенцем, отдал его Стасу, и тот стал аккуратно промокать сырую одежду. Что случилось, малыш? Наконец произнес Стас. Когда Вика чуть успокоилась. Я... Я... Тело... зубы стучали, не попадая друг на друга. Хоть тело попробовать переплыть. Вд вдруг можно. Стасу хотелось закричать на нее. Что за глупость! Но он сдержался. Сейчас нельзя было этого делать. Сейчас только обнимать, вытирать, греть. Надо было снимать и сушить одежду стас и сам чувствовал как коготки холода касаются его мерзла спина мокрая одежда холодила словно ментол не получится малыш вместо упреков произнес стас не выйдет катунь ледяная да и я уверен что по воде также не выбраться ты ты, ты, ты не знаешь наверняка стас готов был вспылить но сдержался Еще миг назад он был спокоен, как удав, чувствовал Вике лишь заботу и нежность. А сейчас хотел прикрикнуть на нее. Что за дела? Он сделал глубокий вдох и выдох. Взял полотенце и надорвал край, с силой потянув. Вложил всю злость в это действие. Стало легче. Злобу словно рукой сняло. Зато удалось оторвать белую тонкую полоску ткани. Стас пошарил вокруг. И нашел небольшой обломок ветки. Медленно обмотал палку тканью, завязал на два узла, размахнулся и бросил в воду. Течение подхватило подачку и поволокло куда-то влево. Ткань намоклая погрузилась, но крупный узел остался на поверхности хорошо заметным. Палка плыла и вдруг дернулась в бок, словно ее кто-то потянул под водой. Стас почувствовал, как напряглось тело вики, и он обнял ее. Белый узел пошел кругами. Было такое ощущение, что он попал в водоворот, но не тонет. Но, конечно же, никакого водоворота там не было. Ветка так и осталась плавать по кругу в нескольких метрах ниже по течению и осилой в пяти от берега. Потом вдруг замерла и исчезла. Стас готов был поклясться, что заметил легкое зеленоватое свечение, на долю секунды озарившее провалы пещер на другом берегу. «Убедилась?» – тихо спросил Стас. Вику трясло, но Стас не спешил подниматься. Надо было дать ей прийти в себя хоть немного. Толик притащил расстегнутый в одеяло спальник и накинул на плечи Вики. Все вокруг молчали. Стас надеялся, что фокус с Светкой видели все, И не придется спасать из воды Кого-то еще Краем глаза он заметил Как Вася отвел подальше Кристину и Соню Толик уже возился Около костра, ставил чайник Молодец, подумал Стас Все правильно Сейчас бы еще что-то согревающего для начала Ягер был бы в самый раз А потом горячий чай И побольше, и поговорить Надо обязательно разговорить Вику Стас верил что она хотела попробовать переплыть реку. Не думал, запретил себе думать, что это была попытка утопиться. Вика была не такой. Хотя Стасу уже начинало казаться, что он вовсе не знает эту женщину. Или же все дело в другом. Место. С ним что-то не так, с этим дурацким пляжем, этим ивником и скалами напротив. Что-то не отпускало их и одновременно влияло на мозги. Копалась там, выворачивая все самые потаенные мысли наизнанку. Злость, нетерпимость, желание причинять боль. Все это выползало наружу, словно его выдавливали, как пасту из тюбика. Неохотно, но неотвратимо. «Что с нами будет через сутки?» Подумал Стас и тут же понял, что это неправильный вопрос. Сейчас стоило подумать о том, как отсюда выбраться почему они здесь застряли? Кровь за кровь. Хороший вброс, но насколько он соответствует истине? Если у всех мозги бикрень, не могло ли так случиться, что Кристине приснилось что-то такое, о чем она лишь думала? Кто сказал, что это место говорило с ней? Возможно, она спроецировала свои мысли и страхи, а все приняли эти слова как истину в последней инстанции. Странно было все это. Если предположить, что убил кто-то из них, то почему место не выпускает всех? Почему не оставит здесь лишь виновного? Место ли, духи ли, или кто-то еще наверняка знает, кто это сделал. Так почему они все тут? Почему он, не имеющий к этой компании практически никакого отношения, застрял тут вместе с ними? Почему вообще все это произошло? И да, через сутки все будет только хуже. В этом Стас не сомневался. Поэтому и вопрос считал бессмысленным. И так все ясно. Вот только надо было что-то делать. Торопиться, разбираться в происшедшем. Не сидеть на попе ровно, а действовать. Для начала решить вопрос с убийцей. Возможно, по ходу расследования выяснится и все остальное. Он полагал, что затворниками оказались все по какой-то определенной и вполне логически постижимой причине. В слепоту мест силы он не верил. Как, впрочем, не верил он и в сами такие места. Но вот попал сюда, теперь-то глупо сомневаться. Палка с куском полотенца покрутилась, словно ее проверяли на причастность к чему-то, а потом исчезла, будто выпущенная из заточения. Она не виновата, и ее не стали задерживать. Тогда в чем вина Вики или его? Стас почувствовал, будто что-то нащупал, но никак не мог сформулировать мысль, он замер, не мигая оставился на Вику, стараясь не упустить ниточку размышлений, но клубок не желал распускаться. Что-то в глубине души не готово было раскрыться и признать? Что? Вика вдруг чуть приподнялась и обхватила его за шею, потянулась Потерлась холодным носом о щеку и поцеловала в губы. Мысли резко вернулись к действительности. «Нужно запомнить, о чем я думал», – отметил про себя Стас. «Спасибо. Я правда не собиралась умирать», – уже отчетливо, не запинаясь, – произнесла Вика. «Честно, хотела попробовать переплыть». «Ты же понимаешь, что вода ледяная, что Катунь широкая, а здесь еще и глубокая». «Понимаю». Виновато произнесла Вика, не отпуская его шею. Но мне вдруг показалось, что я смогу. Опять эти странные мысли в головах. Как могло такое показаться? Стас подумал, что их просто хотят всех убить. Но зачем? Зачем и кому это надо? Он не верил в древних кровожадных духов. Не верил в существование чистого зла. Как сыщик, он знал, все имеет смысл, мотивы и причины. Но если удариться в мистику, то насколько его компетенции могут распространяться в этом направлении? Непонятно. Проблема в том, что кроме логики у него ничего не было. Люба, вот она может что-то знать. Стас решил поговорить с ней серьезно. Не просто опросить по стандартной схеме, а вывести на разговор. Она упоминала, что знает какие-то поверья, сказки, легенды. Может и про их ситуацию в них что-то есть. «Идем, надо согреться и вещи просушить, переодеться, а то я сам сейчас зубами стучать начну». Вика улыбнулась и стала подниматься. «Нет, все вождение это улыбка!» Это была Вика, такая, как всегда, готовая на необдуманное решение ради других, но не стремящаяся себя убить. Нет, попробовать спасти друзей – да, но не умереть. И все же разговор с Любой не стоило откладывать в долгий ящик. Стас вдруг осознал, что бросился в воду не раздумывая и нырнул бы так глубоко, как потребовалось, лишь бы спасти девушку. Ценнее ее никого у него не было. За ней он бы и в огонь пошел, да и жизни бы не пощадил. Стоп, стоп, стоп, сказал себе Стас. Откуда такая восторженность? Вика, конечно, симпатичная девчонка, но что это за порывы? Сам ход мыслей, слова, в которые они облекались, звучали чуждо не в его стиле чертовщина какая то он помотал головой и снова попытался осмыслить произошедшее за кем бы он прыгнул так еще да не за кем вот ведь в чем фокус в его голове что то изменилось снова влияние сне не похоже пожалуй он и впрямь готов был снова прыгнуть за ней в воду он поднялся следом обнял вику крепко прижал к себе отчего та пошла чуть бочком, но не отстранилась. Стас улыбнулся, понимая, что так идти неудобно, и ослабил хватку. Так они подошли к костру. Кристина выдала им по кружке горячего чая, а Вася налил по чуть-чуть вискаря. Протянул пластиковые стаканчики с коричневой ржавью. Глопнули, горло продрало, перехватило дыхание. Но алкогольное тепло разлилось по пищеводу, перешло на тело. «Не люблю этот напиток», – подумал Стас. Подошла Люба, присела рядом с Викой, привалилась к ее плечу головой. «Ну ты чего, милая? Не делай так больше, не пугай нас». Вика лишь грустно кивнула. Кружки с чаем приятно грели ладони. «Надо бы переодеться», – сказал Стас. Вика кивнула и, отдав ему чай, поплелась к палатке. Стас проводил ее взглядом. Плечи опущены, походка вялая. Ситуация явно сильно влияла на Вику, она была подавлена. Не зря задумала переплыть реку. Жест отчаяния, а не обдуманное решение. Странно видеть ее такой. Первым желанием было вскочить и вновь обнять, защитить. Но Стас напомнил себе, что это Вика, она сильная, она справится. В защите есть момент доверия. Нельзя зажимать человека в тиски, нельзя насильно быть стражем. Если нет доверия, то нет и всего остального. Когда все будет хорошо, жизнерадостность вновь к ней вернется. Надо только во всем разобраться, понять, что случилось, чего от них хотят и хотят ли. Вика вернулась через несколько минут. В кофте, в теплых спортивных штанах и босиком. Кроссовки она поставила ближе к костру, на заднике повесила сырые носки. Видимо, запасной обуви у нее с собой не было. — Вик, тебе, может, кроссы дать? — спросила Люба. — У нас размер близкий. — Спасибо, не надо. У костра ноги погрею. Люба кивнула, задумчиво глядя на подругу. Стас перевел взгляд на женщину и еще раз напомнил себе, что надо поговорить. Настала очередь Стаса идти переодеваться. Не мокрым же расспросы учинять. Он отдал кружки Вике и полез в палатку но вспомнил, что не вытаскивал сумку с вещами из багажника, рогнулся и пошел к машине. Ощупал промокшую повязку. Сойдет, можно не менять. Снял с себя все сырое и надел сухое. Кроссовок у него тоже не было, зато нашлись резиновые сланцы. Не согреют, но хоть по песку не ходить. Он немного подумал, прихватил себе носки, а сланцы взял в руку. Вика подошла незаметно, тихо. Обняла Стаса сзади за плечи, отчего он вздрогнул, но тут же понял, кто это. Наклонил голову назад, прижимаясь к колбу Вики, и почувствовал поцелуй на шее. Развернулся, обнял крепко, прижал к себе. Вика прильнула, прижавшись щекой к его плечу. Так замерли. Тихо стояли, не двигаясь, какое-то время. «Спасибо!» – прошептала Вика. Стас молча поцеловал ее в губы. Нужно было идти греться. Вика вся дрожала. Стас решил, что от холода. Срочно требовался костер и горячий чай. «Держи», — предложил он Вике резиновые тапки. «Надень носки и сунь ноги. Все теплее будет». Вика без слов послушно сунула ноги в сланцы. Они пошли к костру. «Все хорошо, что хорошо кончается», — произнес Толик и сделал глоток чая, обжег неба и зашипел. «Ты больше так не чуди!» В обычной своей манере пробурчал под нос Вася, сидевший напротив. «Не будет Стаса рядом. Кто за тобой в огонь и в воду пойдет?» «Хотя мы, конечно, полезли бы, но твой парень расторопней оказался». Послышались хилые смешки. «Спасибо, ребята!» – произнесла Вика. «Не знаю, что на меня нашло. Подумала, а вдруг?» «Больше не думай, советуйся!» – в такт Васе сказала Соня. — С кем советоваться? — почему-то с неприязнью спросила Кристина. — С тобой, что ли? — Да хотя бы и со мной, — с вызовом ответила Соня. — Все, — подумал Стас. Миг единения прошел. — Один вон с тобой советовался-советовался, да в койке оказался. — Так потому что ты советов не давала, и остального тоже, — рыкнула Соня и отдернула руку от Васи, который пытался ее успокоить к черту вас всех. — Сонь, ну ты чего? Вася хотел остановить ее, но лишь получил очередное «отстань». — Как быстро они скатываются на эти темы, — заметил Стас. — У всех наболело. И почему до этого не поговорили, не обсудили? Друзья ведь. Добив чай, люди потянулись в разные стороны. Кто-то полез в палатку, кто-то остался сидеть. Соня вышагивала взад-вперед между машинами и костром, явно нервничая. Было видно, что все переживали, но каждый по-своему. Стас пошел в Ауди. Здесь, в уединении, ему хорошо думалось. Возможно, сказывалась любовь к дороге. Когда мелькает лента трассы, мягко урчит двигатель, и машина летит, есть время поразмыслить о том, о сём. Он не стал заводить мотор, сидел в тишине и почти в темноте. От затухающего костра, перед которым топтался Вася, Света было совсем немного. Дрова они теперь тоже экономили. вняк горел плохо. На берегу валялись отдельные сучьи и топляки. Да по багажникам лежало несколько покупных вязанок. Но надолго этого не хватит. Вася поддерживал небольшое пламя, изредка подбрасывая ветку другую. Импровизированную поленницу он обстоятельно огородил колышками и укрыл пленкой. Его это, похоже, успокаивало хороший способ бороться со стрессом делать что-то полезное рассуждал про себя Стас навалилась экзистенциальная тоска мой посуду <как> полегчает его придавила страшная усталость короткий заплыв вымотал так словно он переплыл катунь это было странно Стас не заметил как задремал ему снилась сестра Вероника они снова бежали по тропинке на даче в грибном. Она, как всегда, чуть впереди, он не отставал, но и догнать не мог. Ее русые косички прыгали по худой спине. Девочка хохотала и размахивала руками. Мелькали светлые подошвы босоножек. Стас вздрогнул и открыл глаза. В этом сне ей всегда было шесть, ему пять. Сестра являлась ему очень редко, последние лет 15 вообще ни разу. Она умерла совсем еще девчушкой, а то И это стало для десятилетнего Стаса открытием, что мир – отнюдь несчастливое беззаботное место, и что не всех можно защитить. Необходимость спасти хоть кого-то, успеть, стала для него навязчивой идеей. Он помотал головой, встряхнулся, постарался думать о чем-то хорошем. Вику он сегодня спас. Уже что-то. Потянулся, протер глаза. Что за чертова сонливость? «Место, что ли, нагоняет эту вялость?» Он посмотрел на поляну. Вася все так же деловито возился около костра. Движения его были ладные, уверенные. Вот он остановился, что-то сказал Кристине, та улыбнулась и помотала головой. Вася подошел, потрепал ее по плечу. Стас проснулся окончательно. «Надо о деле думать, нечего предаваться воспоминаниям». Подумалось что Вася не такой уж мрачный и оторванный от всех человек. Просто это в его характере, постоянное бурчание и показное недовольство. На самом деле, такие люди редко начинают действовать. Они много ворчат, вздыхают и снова ворчат. Действия не их конек. Довести, конечно, можно любого, но так хладнокровно убить товарища, пусть и гада, но того, с кем хорошо и долго знаком, угрозы Стасу не в счет. Он для него чужой. Для таких, как Вася, мир четко делится на своих и чужих. Он этого не показывает, но глубоко в душе что-то есть. Вася, может, сам об этом не догадывается. И в обычном мире даже может ненавидеть Родиона за то, что тот спал с его женой, но будет терпеть. Ворчать, но терпеть, как он и делал миссисами. А за друзей он горло перегрызет кому угодно. Черт, горло перегрызет. И впрямь но тогда в чем мотив? Не в измене, это точно. Не похоже было, чтобы этот медведь сильно нервничал или терял контроль. Измена и месть – это эмоции, страсть. Не было этого в Васе. Дать в морду по пьяни мог, но потом бы, скорее всего, даже извинился. Может, через какое-то время все и повторилось бы, но это другое. Убийство – не его. Он и сам это сказал. Конечно, тут надо делать скидку на место. Стас убедился, как оно влезает в голову, но все же. Чтобы вывести Васю, одного этого не хватит. В этом Стас был уверен. Он открыл брошенное на сиденье блокнот, решив еще раз посмотреть показания, сравнить схемы. Поперек его записей, неровным почерком, но сильной рукой, было написано «Не лезь! Сдохнешь!»